Борис Сергеев. «Тайны памяти». Издательство «Цитадель». Москва, 1995 год. Читает Вера Зеленкова. Эта книга заинтересует каждого, ведь она увлекательно рассказывает о самом удивительном, что создала природа. О, мозге, о том, как он развивался, какой его отдел чем заведует и как воспринимается, кодируется и передается информация обо всем, что происходит внутри и вокруг нас, а также о памяти, творчестве и речи, о социальном и биологическом, о врожденном и приобретенном работе мозга. О различных проблемах, которые в связи с этим возникают. Рассветы и сумерки магов. С 1 апреля и 1 апреля это день хитроумных обманов и шуток. Любят его повсеместно, и в игре участвуют все от мала до велика. Необходимо лишь обладать чувством юмора. В Ленинграде обычно появляются слухи о поступлении в зоопарк снежного человека, а распространяют слух загадки, а часто вообще никак не связывают с 1 апреля. Видимо, о подобных шутках вспоминают, когда финансовый план зоопарка оказывается под угрозой невыполнения. Шутка это о снежном человеке старая, как говорится, с бородой. Лет где-то 10 пятнадцать назад один из польских научно-популярных журналов напечатал в своем апрельском номере «Десять шуток», в их числе захватывающую историю о поимке целой семьи отца. А в конце номера сообщалось, что сумевшего отыскать все 10 первоапрельских выдумок ожидает приз. Не знаю, почему кое-кто в Новосибирске не имеет привычки просматривать журнал до конца, но одна из областных газет перепечатала это сообщение, ни словом не упомянув, что речь идет о шутке. Вот так, с легкой руки журналистов, и отправилась эта утка простить семья и эти, в турне по нашей стране. Для западной журналистики утка – вещь вполне обыденная. В 1959 году Жак Бержье и Леонард Полос почти одновременно опубликовали во французских научно-популярных журналах «Сианс Эви» и «Констельянсьон» – поразительное сообщение, а чуть позже рассказали о нем в книжке о «Утро магов». Там говорилось, что 25 июня 1959 года из Портсмута под командованием капитана Андерсена вышла со специальным заданием в Атлантику подводная лодка военно-морского флота США – научилась. И когда за кормой оставалось свыше двух тысяч километров, лодка ушла на глубину, и начался эксперимент. Он должен был доказать возможность передачи мысли на расстояние. И два раза в день, в точно назначенное время, студент Дьюкского университета Джонс запирался в своей каюте. А его напарник Смит из лаборатории Вестингаус в штате Мэриленд, оставшийся на берегу, садился около электронной машины. А в нее была вложена увесистая колода карт Зенера. Тысяча картинок пяти разных видов. Крест, круг, квадрат, звезда или три волнистые линии. Машина раз в минуту в совершенно случайном порядке выдавала карту Смиту. Он рассматривал картинку и напряженно думал о ней, пока машина не выдавала другую. В пучинах Атлантического океана, в штиль и шторм, в ведра и в ненастную погоду Джонс улавливал мысли Смита, то есть, попросту говоря, отгадывал картинки и записывал свои догадки. Когда лодка вернулась к родным берегам, записи Смита и Джона свечили. И оказалось, что студент отгадал 700 картинок. По теории вероятности правильных ответов могло быть лишь 40. Значит, Джонс превзошел математическую вероятность более чем 17 раз. Безусловно, результаты потрясающие. В трезвом послевоенном мире, давно отказавшейся от всякой мистики, книжка вызвала настоящую эпидемию. Даже весьма солидные ученые ринули спиритизм и телепатию, и газеты запестрили сообщениями о достижениях оккультных наук. Умопомощение дошло до того, что в Ленинградском университете открыли специальную лабораторию для занятий телепатией. Несмотря на повальное увлечение, успехи новоявленной науки оказались весьма скромными. Никто не смог представить доказательств возможности передачи мысли на расстояние. Но неудача не сломила телепатов. Если при очередной общественной проверке эксперимент не получался, скептиков, как слепых котят, в молоко тыкали носом в Опыты научился, И все телепаты дружно их славословили. Молчала точно она ни при чем, только парапсихологическая лаборатория Дюкского университета. Вначале молчание расценили как скромность ученых, поставивших эксперимент век. А потом полное равнодушие к своему исследованию стала озадачивость И через два года группа американских журналистов решила провести расследование. Результаты проверки кого угодно могли ввести в конфуз. Журналисты полагали, что успех экспериментов был слегка преувеличен. На деле оказалось, что никто их не проводил, и наутилось, в указанное время был совсем не в морских пучинах, а в сухом доке Портсмута. Так откуда же высосали эти сногсшибательные данные авторы сенсации Бержье и Полос? Нет, не из пальца. Просто до них дошел подобный слушок. А как же с телепатией? Существует ли в природе такое явление – Или реальны только сами телепаты? Может быть, опыт с Наутилосом все же состоялся, ведь был сушок. Облачание Дюкского университета – обычная дезинформация, попытка сокрытия военной тайны. В сходных опытах, проведенных без участия машины, нетрудно получить положительный результат. Человеческие мысли, решения – Поступки отнюдь не являются случайными. Предложите сотне ваших знакомых выбрать три игральные карты. Выбрать, а не вытянуть. И вы убедитесь, что некоторые будут выбираться многократно, а другие не назовет абсолютно никто. Наши вкусы, интересы, образ мышления зависят от воспитания. От окружающей среды. Бытие определяет сознание, а следовательно, при сходстве бытия закономерно сходство сознания. Правда, это не передача мысли на расстояние, а гораздо скромнее их совпадение. Вот чем следует заняться любителем психологических экспериментов, а все остальное сумерки магов как назвали французские ученые, свой сборник, посвященный разоблачению оккультных наук. Нинель, Бендер и привидения С оккультными науками и прочим чертовщине в западном мире более чем благополучно. Только в Европе курс парапсихологии читает трех достаточно крупных университетах – в Утрехте Голландии, Стокгольме, Швеции и Фрайбуре, (Германия). И при последнем университете создан Институт пограничных явлений. В США парапсихологическими успехами особенно славен Дьюкский университет штат Северная Каролина. В Соединенных Штатах издается 20 астрологических журналов, общим тиражом до полумиллиона экземпляров. И ежегодно публикуются миллионы гороскопов. Только в Западной Европе в них верит не менее 100 миллионов человек. Отлично устроились и процветают всевозможные доморощенные лекари, знахари, колдуны, В 1782 году в Европе сожгли последнюю ведьму, а в настоящее время физическое уничтожение женщин, заподозренных в колдовстве, запрещено законом. Ограничения вызвали появление новых методов борьбы с ними. Германия насчитывает свыше 30 тысяч заклинателей ведьм. Каково? сколько же немцы должны иметь ведьм, чтобы армия заклинателей не осталась без дела? В когорте шарлатанов не последнее место занимают ясновидцы, спириты, телепаты, фотографы мыслей и иже с ними. И наша страна, увы, не испытывает недостатка в медиумах. Каждый, сколько-нибудь уважающий себя город, С чем необходимым иметь собственного уникума? Конотоп Елизавету Балашову, Харьков Лену Близнову, Свердловск Надю Лобанову, Баку Тофика Дадашева, Ульяновск Веру Петров, Нижний Тагил Розу Кулешову, Ленинград Ненель Кулагину, Москва члена корреспондента Международной ассоциации парапсихологов Эдуарда Наума. А наибольшую известность получил всесоюзный медиум Вольф Мессинг. Здесь перечислены имена самых известных, о которых неоднократно появлялись сообщения в газетах. На советской эстраде, кажется, один Михаил Куни не поддался с ⁇ хщимоти ⁇ Его выступления, в отличие от мессинга, не только захватывающие и интересные, но имеют и познавательное значение. Устояли и фокусники, несомненно имеющие право на звание чародеев. А медиумы развернули бурную деятельность. Роза Кулишова довольно долго морочила голову, целому коллективу исследователей. У нее видела кожу рук. Отчеты об этих художествах поместили толстые научные журналы. А более опытная Нанель Кулагина на публичных сеансах определяла руками цвета предметов, не дотрагиваясь до них. Описывала рисунки, могла сказать, чей перед ней портрет мужчины или женщины, а иногда называла его оригинал. Крупный шрифт она быстро читала, водя рукой на небольшом расстоянии над текстом, а мелкий на ощупь, лишь изредка спотыкаясь на трудных словах. На костяшках домино, повернутых рубашками вверх, подсчитывала количество очков, опыты с контурными рисунками фигур и цветными бумажками, вложенными в темные конверты. Она проделывала в темной комнате с темной повязкой на глазах. И пока эрудированные парапсихологи подыскивали разумное объяснение ее талантов, следственные органы поставили все на свои места, уличив Меннель и в уголовно наказуемом мошенничестве. Неправильно думать, что медиумы – обычные жулики. Несомненно. Каждый из них должен обладать известной одаренностью, некоторыми способностями, входящими за рамки средних человеческих возможностей. Например, гипнотизировать или легко поддаваться внушению. Ненель Кулагина умеет вызывать на своем пальце покраснение и опоясывающую вмятину, как от долгого ношения обручального кольца. Под гипнозом, внушив, что к ее телу прикладывают горячий предмет, у Кулагина легко удалось получить покраснение кожи и водяной волдырь, обычно картину не очень сильного ожога. Спасаясь от суда, она вызывала самовнушением симптомы острого живота. И врачи не считают возможным симулировать это. А Ненель так жилась в образ что без колебаний ложилась на операционный стол. Верить в существование чудесного, таинственного, необъяснимого — это всеобщее свойство человеческого разума. В наш прозаический век тяга к романтическому очевидна. И неудивительно, что весьма образованные и ученые люди разных стран не раз объявляли о признании телепатии. Не углубляясь далеко в века, приведу лишь один пример. В 1923 году в Эдинбурге на Международном физиологическом конгрессе Рихтер объявил телепатию, а заодно и ясновидение установленными фактами и пообещал, что в самом ближайшем будущем Отпадут последние сомнения в их реальность. И сколько раз с тех пор повторялись аналогичные категорические заявления перед не менее авторитетной аудиторией. А ВОЗ и ныне там. Как ни странно, покровительство представителям оккультных наук нередко оказывали видные ученые. В их числе – известный французский психиатр Жанне, английский физик Баррет, французский физиолог, лауреат Нобелевской премии Рише. Химик Крукс, открывший в 1861 году Тали, ручался за честность медиум Хаме и Флоренс Кук. Телепатию увлекались академик Бехтерев и Салковский. Аспиритизмом спиритизмом – химик-органик и энтомолог Бутлеров. Вместе с писателем Аксаковым он издавал журнал спиритов, телепатов и ясновидцев «Ребус». Ученые, беспредельно честные и преданные науке люди, не в состоянии поверить в существование бессовестных лугунов и незнакомых с к которым прибегают шарлатаны. Такие ученые становятся легкой добычей для медиумов. В частности, Крукс был настолько введен в заблуждение спириткой Кук, что не поверил, когда под старость она публично призналась, как долгие годы обманывала почтенного профессора. Парапсихологическим опытом с медиумами всегда сопутствует сознательный обман исследуемого, и непреднамеренный самообман исследующих. Почему-то способность телепатии обнаруживают только жулики. Все знаменитые ясновидцы, спириты, телепаты, в конце концов, были увлечены в мошенничестве. А большинство из них работает с напарниками. И чтобы общаться с ними, изобретают изощренные способы. Сообщения могут вплетаться в обычную разговорную речь, кодироваться позами, шарканьем ног, частотой и узором дыхания. А современные медиумы широко используют лекционную технику, миниатюрные радиопередатчики, скрытые микрофоны и усилительную технику, позволяющую подслушивать чужие разговоры. Положительный результат опыта иногда всего лишь следствие самовнушения – а, возможность самообмана, широко известна ученым. Уверенность в реальности изучаемого события, желание получить экспериментальное подтверждение отстаиваемой теории нередко приводит к непреднамеренно ложному восприятию фактов. Этот недуг особенно часто поражает молодых исследователей, и каждый начинающий экспериментатор должен об этом знать. Явление самообмана известно давно, хотя редко подвергаются социальному исследованию. И лишь в связи с телепатией внимание к ним усилилось. Интересные эксперименты поставил Гарднер в стенах Стэнфордского университета в США. Один из участников – Угадывал карты, которые должен был извлекать из колоды второй. Первый называл карту раньше, чем она была вынута. Так что здесь речь идет не о передаче мысли на расстояние, а о еще более таинственном явлении – предзнании. Иногда испытуемый называл все 25 карт, еще когда колода не была стосована как бы воздействие своей психической силы на тасовальщика или на сами карты. В опытах Картмера было проведено тысячи угадываний. Теория вероятности гарантировала, что случайных может быть не более 200. Экспериментатор зарегистрировал 229 совпадений. То есть Результаты свидетельствовали в пользу парапсихологии. Иную картину выявила магнитофонная запись результатов опыта, о которой экспериментатор не знал. При составлении протоколов опыта с магнитной записью оказалось, что он содержит 46 ошибок, то есть угадывание произошло всего в 183 случаях не чаще, чем допускает теория вероятности. Второй эксперимент состоял в определении количества очков, которые должны были выпасть на игральных костях. Иными словами, тоже психическое воздействие на кости или на человека, их бросающих. В нем участвовало восемь экспериментаторов, четверо, были сторонниками возможности внечувственного восприятия, а остальные – его противниками. Ход опыта фотографировался скрытой фотокамерой, о чем участники, естественно, не знали. И вот кинопротокол подтвердил, что внечувственное восприятие в данном случае отсутствовало. Но не все экспериментаторы с этим согласились. Те четверо, что верили в существование парапсихологических феноменов, сделали ошибки в сторону подтверждения своих представлений. А ошибки остальных имели противоположное направление. Я везде говорю «ошибки», так как были веские основания считать ошибочные результаты протоколов эксперимента непреднамеренными. Между прочим, нет ничего удивительного и таинственного, когда испытываемое в аналогичных опытах правильно угадывает на 1-3% чаще, чем позволяет предполагать теория вероятности. Математическая модель опыта исходит из представления о равновероятных событиях. Это условие очень трудно воспроизвести. Абсолютно идеальные игральные кости создать невозможно. Какая-то минимальная асимметрия всегда будет. И это отложит хотя и слабый, но вполне определенный отпечаток на распределение очков. Манера их выбрасывания или тасования карт, кто бы это ни делал, человек или машина, также будет оказывать некоторое влияние на результат. Электронно-счетная машина, ознакомившись с результатами опытов, может выявить эти слабые закономерности и на их основе прогнозировать дальнейшие результаты более точно, чем средние медиумы. Эксперименты парапсихологов всегда интересны. У них один недостаток. Общественность информируется лишь о положительных результатах а отрицательное замалчивается, а для оправдывания придумываются неопровержимые аргументы. В 1946 году в Лаутере появились довольно странные привидения. Они упорно не хотели попадаться на глаза, давая знать о себе лишь мелким хулиганством. Привидения эти разбрасывали постели, Засовывали под подушки всякую гадость, надкусывали сыры и колбасы, кое-что ломали, кое-что портили, а в чай подсыпали соль. Почему в середине 20 века подозрение пало на привидения? Ну, во-первых, среди обитателей опитателей Лаутера не было хулиганов, даже мелких. Во-вторых, оказывается, В промышленно развитой Германии до сих пор верит в существование привидений. Во всяком случае, епископство Фрейзинге подтвердило, что демон до сих пор существует, и издало брошюру о шалостях сатаны. Изучением лаутерского чуда занялся видный парапсихолог Бендер. Должен подчеркнуть что за деятельность этого Бендера их и Петров персональной ответственности не несут. Стараясь быть объективным, он не счел необходимым безоговорочно подтвердить, что в числе подданных Германии есть поведение, но и не отрицал этой возможности. Половинчатая позиция не могла удовлетворить подлинных ученых. И повторное расследование Шеффера легко обнаружила, что все чудеса — дело рук одного из мальчишек, в чем тот, не боясь порки, и признался. И вы полагаете, что это обескуражило Бендера? Отнюдь. Он заявил, что дети не могут быть ответственны за подобные проступки, так как не исключено, что совершают их, подчиняясь медиумическому влиянию все тех же привидений. И что можно возразить против подобных доводов? У парапсихологов есть излюбленный аргумент, что отрицание телепатии вредит науке. Почему вредит? Обычно умалчивается. А аргумент невольно завораживает. Кому придет в голову по доброй воле вредить науке? Между тем, самые достоверные случаи передачи мысли на расстояние терпели провал, когда в их подоплеке пытались объективно разобраться. В 1950 году в Мюнхене медиум-профессионал, выступая в кафе «Регина», неожиданно предложил загипнотизировать кого-нибудь из радиодикторов в момент его выступления по радио. Он выбрал одну из карт, с которыми выступала. На ней было написано три слова: регина, ромб, дама. Затем этот артист начал сосредоточенно гипнотизировать. А на другой день газеты сообщили невероятный факт: диктор южнокорейского радио внезапно прервал на полуслове передачу, чтобы после паузы передать в эфир по-немецки три бессмысленных для корейцев слова – «Регина», «Даррауте», «Дама». Это событие настолько потрясло самого загипнотизированного, что несчастный заболел нервным расстройством. И уже известный читатель Бендер не применул по этому случаю заявить, что замешательство и нервное расстройство диктора неопровержимо свидетельствует о том, что он не был в сговоре с мастером оккультных наук. К сожалению, корейские власти о точки зрения Бендера не знали. Поэтому они учинили следствие над пострадавшим и установили, что незадолго до означенного события тот получил из Мюнхена денежный перевод, По сто марк за каждое слово. И недобросовестного диктора на три месяца упрятали в тюрьму. И Менхенское чудо не вошло в аналы достижений оккультных наук. Современная парапсихология стремится выглядеть респектабельно. Она умеет стоить наукообразное лицо, гипотезы, используя достижения в разных областях знаний. Правда, на деле каждая теория парапсихологов оказывается простым жонглированием научными терминами, но разобраться в их хитросплетении способен далеко не каждый. Этим-то и пользуются парапсихологи, и, надо сказать, пользуются широко. Большую поддержку парапсихологии принесли еще не получившие удовлетворительного объяснения наблюдения зоологов. Давно известно, что самцы некоторых бабочек обнаруживают своих подруг на огромных расстояниях. Абсолютные чемпионы в этом – павлины глазки, способные почувствовать самку за 11 километров. А самцы непарного шелкопряда и грушевой сатурнии смотрит вперед на 8 километров. Логичнее всего предположить, что бабочки пользуются обонянием. Однако элементарный расчет показал, что количество похучего вещества, которым располагает самка, исчисляется всего 10 тысячными долями миллиграмма. Его концентрация в воздухе должна быть ничтожной, порядка, одной молекулы на квадратный метр. Объяснить, как насекомые умудряются отыскивать эту затерявшуюся молекулу и как, найдя ее, догадывается, где самка, выделившая пахучее вещество, не удалось. Нашлись ученые, предположившие, что бабочки имеют крохотные радиопередатчики но догадка не подтвердилась. У бабочки непарного шелкопряда удалось не только выделить и изучить привлекающее пахучее вещество, но и синтетизировать его. Оно также сильно привлекает самцов, как и живая бабочка. А обонятельную теорию больше никто не оспаривает, хотя механизм улавливания запахов по-прежнему неясен психологи чаще всего передачу мысли на расстояние связывают с электромагнитными колебаниями. И обычно ссылаются на бабочку, полностью игнорируя тот факт, что эта теория уже опровергнута. В свете современной физики электромагнитная гипотеза несостоятельна. Подавляющее большинство физиков считают, что передача мысли на расстояние, имеется в виду значительное расстояние, с помощью известных науке форм энергии невозможно и не допускает существования еще не открытых ее форм. Существование новых, еще неизвестных науке форм энергии для специалистов вопрос престижа. Мне, биологу, проще допустить такую возможность, Я легко могу представить, что будущие открытия значительно упростят обмен мыслями между отдельными индивидуумами и целыми человеческими коллективами, в том числе и на большие расстояния. Однако следует признать как неопровержимый факт, что до 1973 года никто из обитателей нашей планеты еще не обладал способностью не прибегая к помощи обычных средств связи обмениваться мыслями через тысячи километровое пространство важнейший килограмм от 1020 до 1970 Наш дом, планета Земля, даже в масштабах Солнечной системы, не очень велик и не чересчур стар. Ни своими размерами, ни местом под Солнцем Земля особо не выделяется. Исключительной ее делает жизнь. Паутинка живого вещества, покрывающая планету, тонка и рыхла даже в зоне лесов. Над пустынями она так истончается, что образуются дыры и прорехи. В общей сложности на Земле около 5, ,5 триллионов 500 миллиардов тонн живого органического вещества. Из этого количества 4 миллиона тонн является высшей формой организованной материи. Веществом человеческого мозга, бесценным сокровищем нашей планеты. Совсем немного, особенно если учесть, что 4 пятых мозгового вещества составляет вода. Каждый из нас выносит свои 1020-1970 граммов в золотой фон планеты. Именно в этих пределах колеблется вес мозга нормальных людей. Мужчины выносят на 100-150 граммов больше женщин. Между отдельными расами серьезной разницы нет. Во всяком случае, не европейцы занимают ведущее место. Средний вес мозга африканских негров 1316 граммов. Европейцев 1361. В том числе немцев 1291. Швейцарцев 1327. Русских и украинцев 1377. Вес мозга японцев – 1374, а у бурят – 1508 граммов. 1-2 килограмма – вещь немалая, почти два процента веса тела. Мозг – заметный орган. Его вместилище – череп. Вот почему я не перестаю удивляться, что древние греки не заметили такого важного органа. По их представлениям, мысли рождались отнюдь не в голове, а в диафрагме, перегородке, отделяющей сердце и легкие от органов брюшной полости. Ее постоянное ритмичное движение – связанные с дыханием, оценивались ими как мыслить печатающий механизм. Много это или мало? 1377 граммов. Достаточно ли у нас мозг? В научно-фантастической литературе не раз проскальзывала мысль, что у наших не очень отдаленных потомков Тело и конечности сильно уменьшатся и превратятся в слабые придатки к все разрастающемуся мозгу. А история становления человеческого мозга таких предположений не подтверждает. Величину головного мозга можно определить по размерам черепа. У ископаемых астролопитиковых, человекообразных обезьян, Объем мозговой коробки был невелик. От 350 у австралопитика африканского до 650 кубических сантиметров у парантропа и прометеева австралопитика. Примерно такого же размера, 440, 510 кубических сантиметров, Мозговая коробка гориллы – наиболее крупного представителя современных человекообразных обезьян. Значительное увеличение мозга произошло при переходе от высшей обезьяны к примитивному человеку. У наиболее древнего предчеловека, останки которого были обнаружены дюбуа на острове Ява, емкость мозгового местилища, возросла до 900 кубических сантиметров. Дальнейший рост мозга шел еще быстрее. У контропа он колебался от 750 до 900, а у синантропа увеличился до 915-1225 кубических сантиметров, то есть, догнал мозг современной женщины. У среднего неандертальца нередко превосходил размером мозг современного европейца. Объем черепной коробки африканского неандертальца достиг 1325, а европейского 1610 кубических сантиметров. Наконец, кроманьонцы были по-настоящему башковитыми ребятами с объемом мозга до 1880 кубических сантиметров. А дальше величина мозга пошла на убыль. У европейцев он значительно усох за последние 10-20 тысяч лет. У кроманьонца средняя емкость черепа равнялась 1570 в верхнем палеолите – 1505, а у современного европейца – 1446 кубических сантиметров, то есть уменьшилось на 125 кубических сантиметров. Так что можно сказать, что мозг тает прямо на глазах. У египтян за какие-то 2-3 тысячи лет от царствования первой династии египетских фараонов до восемнадцатой династии емкость черепа упала с 1414 до 1379 кубических сантиметров, то есть примерно на кубический сантиметр каждые сто лет. Так может, древние были умнее нас? Вряд ли, хотя им Следовало быть выдающимися мыслителями. Ведь до всего нужно было доходить своим умом, все изобретать самостоятельно. И учиться было не у кого. И хочется думать, что уменьшение размеров мозга вызвано улучшением его конструкции и не сопровождается падением интеллекта. Среди животных самым большим мозгом обладают киты. У синего кита он весит 6800 граммов, то есть примерно в 5 раз тяжелее человеческого. А вес мозга индийского слона около 5000. Северного дельфина белухи 2350. Дельфина афалины 1735 граммов сравнение не в пользу человека. Как видите, вес мозга мало о чем говорит, особенно если неизвестен размер подчиненного ему хозяйства. А оно не маленькое. Порядочный кит это 30 тонн живого жира, костей, мяса. А слон весит около 3000. Белуха 300, а человек всего каких-то 75 килограммов. У нас один грамм мозга командует 50 граммами тела, а у рядового кита 5 килограммами, почти в 100 раз большим хозяйством. Если же взять китов-гигантов весом 100-150 тонн, изредка попадающихся в океане, то у них на 1 грамм мозга придется свыше 20 килограммов тела. Огромная нагрузка для нервных клеток. Кубометр березы даст значительно больше тепла, чем то же количество осины. Мозг мозгу тоже неровнен. Очень важно, из какого количества нервных клеток он построен. Особенно богат нейронами человеческий мозг. По подсчетам различных исследователей, только в коре больших полушарий их от 10 до 20 миллиардов. А недавно удалось экспериментально проверить, что происходит с умственными способностями при изменении числа нейронов, из которых построен мозг. Среди серебряных карасей, живущих на евроазиатском материке, самцы практически не встречаются. На нелест самки приглашают самцов других пород рыб. Настоящего оплодотворения при этом не происходит. Чужеродный сперматозоид, проникая в икринку, лишь симулирует ее развитие, не внося наследственного материала своих хромосом. Однако, развитие икринки протекает так, что в каждой клетке тела будущего карася, как и положено, хромосомы оказываются в двойном наборе. Иногда... Среди серебряных карасей появляются самцы. Сперматозоиды некоторых из них способны оплодотворить икру и при этом добавлять в икринки свои хромосомы. Выросшие из такой икринки караси в каждой клетке своего тела содержат тройной набор хромосом. Таких животных называют полиплоидными, а точнее – Плоидными. Ядра клеток полиплоидных организмов крупнее обычных, ведь хромосом там больше, чем полагается. Пропорционально увеличивается и размер клеток, зато их количество уменьшается. Крупных кирпичей для строительства здания требуется меньше, чем мелких, значит, и мозг, должен иметь меньше нейронов, чем у нормальных животных. Изучение интеллекта этих кросей показало, что они явно слегка глуповаты. Эксперимент противоположного характера провели с мальками большеголовой телапии. В средний мозг малька пересаживали мозговое вещество, взятое у другого малька. У юных рыб такие пересадки возможны. Ученые предполагали, что мозг их подопечных увеличится, а в самом главном для рыбы отделе значительно возрастет количество нервных клеток. Вырастить удалось всего 10 ребёшек. Им устроили настоящий экзамен. Проблемы, надо сказать, не из легких не так-то просто придумывать задачи, которые позволят увидеть превосходство одной рыбы над другой. Критерием избрали способность рыб быстро изменять свои навыки. Для этого их обучали на красный свет плыть влево, а на зеленый – вправо. Когда навык оказывался прочным, рыб переучивали. Теперь – Они должны были на зеленый свет плыть влево, а на красный – вправо. Затем снова переучивали, и так далее. Ученых интересовало, сколько времени нужно для переделки навык. Нормальных рыб сколько не тренируй, на каждое новое переучивание у них уходит столько же времени, сколько и на первое. Иначе обстоит дело у более развитых животных. Птицы и млекопитающие после трех-четырех переучиваний с каждой новой переделкой справляются быстрее. Не для всех рыб экзамены были одинаково успешными, но это не имеет значения. Исследователи не могли сосчитать количество нейронов рыбьего мозга, а следовательно не знали, у какой рыбы их число возросло и насколько. Кроме того, в результате оперативного вмешательства могло серьезно ухудшиться строение мозга и взаимосвязь всех его частей. Как бы там ни было, опыты показали, что часть рыб вела себя так, как и положено. Часть — С самого начала справлялась с переделками легче, чем это бывает у рыб, но зато дальнейшего улучшения добиться у них не удавалось. А остальные после длительной тренировки научились быстрее справляться с переделками, то есть по своим способностям приблизились к млекопитающим и птицам. Сходные исследования провели в колпшах. Беременным самкам крыс регулярно вводили роста. В результате рождались крысята с увеличенным количеством нейронов в мозгу, и они также оказывались умнее своих собратьев. Смотря чем стукнуть, существует не очень благозвучная поговорка Когда человек приходит в сильное возбуждение, в ярость говорят, что ему моча в голову ударила. Я не сумел докопаться, как родилась эта поговорка. Но так или иначе, народная мудрость и на этот раз оказалась на высоте. В 1927 году англичанин Эллис Изучил 1300 гениальных соотечественников. И он обратил внимание на интересную подробность. Среди когорты незаурядных личностей многие болели туберкулезом или подагрой. И в других странах среди подагриков известно много выдающихся личностей. Гениальность проявлялась даже в такой сфере деятельности, где прикованных к дому и к постели подагриков, казалось бы, не следовало ожидать успехов. На службе у весьма воинственного шведского короля Густава Адольфа, кстати, воевавшего из России, отличился фельдмаршал Тростинсон, тяжело болевший подагрой. А его полководческий гений был столь велик, что сто лет спустя другой шведский король, Густав III, удостоился премии Шведской Академии Наук 1786 года лишь за одну речь, посвященную памяти Тростенсона. Выдающимся полководцем XVI века был Александр Фарнезе, герцог Пармы и Пиаченц также тяжело страдавшая подагрой. Подагрики, как правило, необычайно работоспособные, целенаправленные люди, умеющие упорно добиваться поставленной цели. Их гениальность – плод напряженного труда. А в конечном счете плод их работоспособности – подагра, издавна считалась болезнью привилегированных. Ею страдали римские патрицы. Особое распространение она получила у англосаксов, а славяне болеют ею значительно реже. Предрасположение к подагре передается из поколения в поколение, и многие старинные английские роды отмечены ее печатью. Возникновение подагры связывается с обжорством, повышенным употреблением мясных продуктов и алкоголя. Особенно вредно употребление старых десертных вин и дорогих сортов шампанского. Индусы – вегетарианцы, и к тому же весьма строго соблюдающие сухой закон, и подагры они совершенно не болеют. Причем подагра – это привилегия мужчин. На 100 больных – лишь одна женщина. Одна из причин возникновения подагры – повышенное содержание в почве молебдена. Он входит в фермент, окисляющий пуриновые вещества в мочевую кислоту. При повышении содержания в почве молебдена в 3-10 раз – Количество мочевой кислоты в крови возрастает на 30-100%. Основная причина болезни – отложение в тканях и суставах острых кристалликов натронной соли мочевой кислоты. В результате при движении возникают страшные боли, суставы воспаляются. В тяжелых случаях больные вообще теряют подвижность. Недаром перевод греческого слова «подагра» означает «капкан для ног». Какова же связь между подагрой и гениальностью? Основная причина болезни – значительное повышение уровня мочевой кислоты в крови больных. Вот оно и есть вещество гениальности. Вот, оказывается, как мало нужно – чтобы иметь шанс стать гением. Мочевая кислота производная пурина, имеющего огромное значение в жизни животных. Он входит в состав нуклеиновых кислот, вещества наследственности и аденозинтрофисфат, переносчик энергии. К пуринам же относятся возбудители нервной системы и сердца, кофеин, теобрамин, теофилин, содержащиеся в кофе, чае и какао. Строение их молекул очень похоже на строение мочевой кислоты. Недаром для нужд медицины кофеин извлекают из пыли чайного листа или синтезируют из мочевой кислоты, полученной из куриного помета. Увеличение количества мочевой кислоты обеспечивает постоянное стимулирование мозга, постоянное повышение его работоспособности. Вот ведь никогда не знаешь, где выиграешь, а где проиграешь. Весьма вероятно, что мочевая кислота сыграла решающую роль в становлении человека. Вещество это токсично. Поэтому у всех млекопитающих существует специальный фермент уриказа, расщепляющий мочевую кислоту. Только человекообразные обезьяны и мы, люди, лишены уриказы. Поэтому у нас в крови мочевой кислоты в десятки раз больше, чем у животных. Она помогает нашим нервным клеткам работать более активно, чем трудится мозг животных. Очевидно, у реказу утратили наши отдаленные предки, ископаемые обезьяны. Их мозг, постоянно стимулируемый избытком мочевой кислоты, стал работать значительно интенсивнее и получил возможность усиленно развиваться. Туберкулезная интоксикация тоже иногда способствует усилению работы мозга, только механизм ее совершенно иной. Работоспособность у туберкулезных больных не повышается. Продукты жизнедеятельности туберкулезной бациллы вызывают эйфорию, подавляя чувство усталости. Их действие напоминает легкое алкогольное опьянение. Туберкулезные больные работают на износ, до полного изнеможения. Так сказать, горят. Работа мозга в часы такого подъема может быть очень интенсивной. Организм постоянно подстегивает свой мозг, синтезируя для этого различные вещества. От их содержания в крови зависит его работоспособность. Важнейший стимулятор адреналин. У одного из первых президентов Соединенных Штатов Авраама Линкольна его было значительно больше, чем полагалось бы иметь среднему американцу. Собственные индивидуальные ресурсы мочевой кислоты в век все убыстряющихся темпов жизни кажутся явно недостаточными и недаром. Поиски новых стимуляторов мозга ведутся весьма интенсивно, и трудно предсказать, каким последствиям приведет их все расширяющееся использование. Миллиардер. Аристотелевы врата, содержащие медицинские наставления в адрес Александра Македонского, утверждают, что голова человека должна быть между малой и великой, выступать мало вперед и кзади, и не быть плоской сверху. Что должна содержать черепная коробка, в те времена никого не интересовало. Внутрь череп проникали от нить не из любопытства, а только в поисках наиболее короткого и верного пути отправить его обладателя к отца. Мозг очень недавно оценили как орган первостепенной важности, а древние народы относились к нему с пренебрежением. Египтяне, бальзамиры умерших, не заботились о целости мозга. Его по частям извлекали через левую ноздрю, а другие органы – сохраняли в специальных сосудах, помещаемых в саркофаг. Видимо, египтяне не считали, что мозг может им понадобиться в огромном мире. Внешнее строение мозга, как оно ни удивительно, не могло помочь понять его функцию. Немного поправило дело появление микроскопа и он позволил увидеть основную структурную единицу мозга – нервную клетку с ее отростками. Она получила название нейрона, и окружающие их глиальные и сателлитные клетки. Нервную клетку открыли позже большинство других клеток человеческого организма, немногим – более ста лет назад. Уж больно она необычна. Нервные клетки с отходящими от них отростками похожи на медуз, вооруженных многочисленными щупальцами. Большинство клеток организма имеют более простую, округлую, цилиндрическую, плоскую или веретенообразную форму. Вначале начале за нервные клетки приняли округлые тельца, рассеянные среди нервных волокон. Считалось, что волокна подводят к ним питательные вещества. Когда же наконец убедились, что волокна отходят от клеточных тел, возникло предположение, что нервные клетки не имеют границ, так как нервное волокно, вышедшее из одной клетки, тут же, вливается в другую. Исключением считали лишь волокна, уходящие на периферию, к мышцам, внутренним органам и внешним рецепторам. А самим клеткам не придавали серьезного значения. Их рассматривали лишь как утолщение в невероятно сложной сети волок. Сейчас такие представления кажутся верхом нелепости, но, поверить, разобраться было нелегко. В поле зрения микроскопа нервная клетка со всеми своими отростками поместиться не могла, слишком они велики. К тому же казалось невероятным, что нервный импульс способен перескочить с одной нервной клетки на другую, если их отростки разделяют хоть самое крошечное пространство. И никто не знает точно, сколько нервных клеток в мозгу. Лишь кора больших полушарий, по разным подсчетам, содержит их от 10 до 20 миллиардов. Огромное количество нейронов в мозжечке, и в подкурковых ядрах. В общем, наш мозг – миллиардер, давно скопивший капитал в несколько десятков миллиардов. Нейроны – это удивительное создание. Все другие клетки нашего организма равноценны среди себе подобных. А иное дело нейроны. Каждый из них Со своими соседями он связан сетью цепью контактов, которые не повторяет больше ни один нейрон. О величине нервных клеток трудно сказать что-нибудь определенное. Самые крупные нейроны в тысячу раз больше самых мелких. Один из важнейших видов нейронов коры больших полушарий, пирамидные клетки, имеют 15-20 микрон в длину и 10-12 в ширину, а их объем колеблется от 300 до 2000 кубических микрон. Хорошо это или плохо? Сошлемся на авторитеты. Рашевский, крупный американский социалист по математической биологии, родился в Одессе. Долгие годы жизни за рубежом не вытравили из него ни знания русского языка, ни одесского юмора. Цикл лекций, читанных им несколько лет назад в Ленинграде, ученый начал с вопроса об оптимальности прогиба позвоночника у такса. А в конце каждой лекции на Рашевского обрушился град вопросов. Ученый не отвергал даже самых каверзных, и каждый ответ начинал стандартно. Это мы уже подсчитали. Отвечая на вопрос об оптимальности размеров нейрона, Рашевский привел цифры, очень близкие к действительной величине основных нервных элементов коры. Так что наши нейроны добротные, оптимальные и, видимо, выпущены с высшим знаком качества. Каждая нервная клетка имеет несколько отростков. Один из них, длинный, гладкий, относительно прямой, назван аксоном. Он связывает клетку с соседними районами мозга. Иногда весьма отдаленными. Даже для внутричерепных связей нужны очень длинные отростки, тем более для контакта с последними сегментами спинного мозга. У жирафа или кита эти расстояния весьма значительны. Некоторые клетки головного и спинного мозга посылают свои аксоны за пределы нервной системы, к мышцам железам, внутренним органам. Собранные в пучки, они образуют нервы. Аксоны, ушедшие на периферию, могут быть еще длиннее. Нервные клетки используют аксоны для передачи информации своим соседям и для посылки команд на периферию. Мышцы человека и животных не могут вести какую-либо работу без указаний, поступающих по нервным стволам. Об этом знали еще наши далекие предки. И теперь, когда житель тропических африканских лесов пигмей, вооруженный лишь непоколебимым мужеством да небольшим копьем, подползает под брюхо дикого слона, он знает, Куда вонзить свое оружие, чтобы перерезать нерв задней конечности? Если удар удался, лесной великан обречен. Кроме аксона, нервная клетка имеет несколько дендритов, коротких, сильно ветвящихся, отсюда их название в переводе означающие древовидные, шероховатой поверхности от роста. Именно сюда подходят аксоны других нервных клеток. Задача дендритов значительно увеличить поверхность клетки, чтобы максимально повысить сбор информации. Этому служат шипики, небольшое толщение, словно бусинки, нанизанные на дендрит. Поверхность тела клетки из коры кошачьего мозга составляет всего 4% от общей поверхности нейрона, тогда как на шипики приходится 43%. Иногда соседняя клетка подает информацию на аксон у его основания, но это используется главным образом, чтобы перехватить и задержать информацию которую нейрон вознамерился отправить своему адресату. Что же важнее, отростки или тело клетки? Отростки, разобщенные с телом клетки, долго существовать и выполнять свою функцию не могут. Они гибнут. А тело клетки, напротив, их быстро регенерирует. Иногда с огромной скоростью 3 микрона в минуту. И все же отростки важнее. Если бы они могли существовать отдельно от клеточных тел, работа нервной системы стала бы еще экономичнее. В подтверждение расскажу об опыте, проведенном на раках. В нервных ганглиях членостоногих Клетки лежат на периферии, а отростки заполняют всю его внутреннюю часть. У этих животных ни один кровеносный сосуд не уходит вглубь ганглия. Кислород, питательные вещества, можно получать лишь от кровеносных сосудов, находящихся на их поверхности. Клетки находятся наверху, чтобы дышать питаться и кормить свои отростки. Подобный способ снабжения ограничивает возможность возникновения у членостоногих крупных нервных узлов, зато удобен для экспериментаторов. Итак, опыт поставлен на ганглиях рак. Экспериментатор умудрился срезать с них верхний слой, как шкурку с картофеля. При этом нервные клетки были отсечены, а ганглий превратился в клубок спутанных отростков. И тем не менее он исправно выполнял свою функцию, пока не началось отмирание клеток. Нервные клетки – это главные труженики нашего мозга. Мы хорошо знаем, как они выглядят. Их портреты неплохо видны под микроскопом на мертвых слезах мозгового вещества. И мы научились изучать их работу и кое-что уже сумели выяснить. Но как им живется в глубине мозга, пока остается тайна. Слуги и господа. Даже в самом густом дремучем лесу, Растут не одни деревья. Кто же этого не знает? Другое дело мозг. Упоминание о том, что нервных клеток в нем меньше, чем ненервных, обычно удивляет. Откуда и, главное, зачем здесь эти посторонние клетки? И ответить на это довольно трудно. Их два типа нейроглиальные и сателлитные клетки. Функция последних ясна. Они образуют оболочку вокруг нервных клеток и их отростков, как изоляционная лента, накручиваясь на нервное волокно в 5-10 слоев. К нейроглии относят три вида клеток. Астроциты. Звездообразные клетки с большим количеством отростков, которые далеко проникают в скопление нервных волокон. В отличие от нейронов, отростки астроцитов, синапсов, то есть соединений не образуют. Зато у тех из них, что лежат на поверхности кровеносных сосудов, есть на конце расширения, так называемые концевые ножки. Олигодендроциты – это округлые или многоугольные клетки, имеющие, как свидетельствует их название, мало отростков, и микроглию – мелкие клетки разнообразной формы. Достоверных сведений о функции этих клеток очень мало. Предполагают, что они служат для отростков нервных клеток Подпорка, без которых нервные волокна, как виноградная лоза, тянуться вверх не могут или просто заполняют между ними пустоты. Возможно, задача нейроглии – отгородить нейроны друг от друга, оберегая их от вмешательств в их жизнь соседей и от кровеносных сосудов препятствуя проникновению из крови вредных веществ. Наконец, и очень вероятно, что глиальные клетки кормят нейроны. Ни один нейрон не соприкасается с кровеносным сосудом. Между ним и стенкой капилляра всегда лежит глиальная клетка. Только из нее нейрон и может черпать кислород и питательные вещества. Но, если глиальные клетки являются кормильцем нейронов, то кто же главнее? Может быть, глиальные клетки, первоначально появившиеся как подсобные для обеспечения деятельности нейронов, развивая и совершенствуя свою функцию, в конечном итоге захватили власть, совершив в мозгу бескровную революцию? И ничего удивительного в этом нет. Кто кормит, тот и является хозяином положения. Недаром говорят, что кто платит, тот и музыку заказывает. Видимо, именно так рассуждал известный американский физиолог Гламбас. Высшее признание заслуг ученого – избрание в Академию своей страны. Оценка научной деятельности, сравнение заслуг ли ученых – Дело нередко очень и очень трудное. Каждая академия имеет свои критерии. В Соединенных Штатах на первое место ставится новизна идей. Читай их необычность. Не подвергая критерии подобного типа сомнению, скажем, что новизна еще не гарантирует бессмертие. Многие идеи вдыхнув на небосводе науки, через мгновение гаснут, как падающие звезды, не оставив после себя никаких воспоминаний. И все же критерии новизны являются в Соединенных Штатах ведущим. Вероятно, именно этот принцип, ставший символом для создания многих оригинальных идей, побудил Галамбаса поставить физиологию мозг с ног на голову, произвести революцию, сделав хозяевами слуг, а бывших хозяев — слугами. Иными словами, американский профессор творческую роль отдал Глии, а за нервными клетками оставил лишь функцию обеспечения взаимосвязи. Ученый утверждал, что восприятие внешнего мира, образование условных рефлексов, память, все основные функции мозга связаны не с нейронами, а с теми бесчисленными клетками, которые заполняют пространство между ними. Правда, эти представления не получили дальнейшего развития в трудах ученого. Возможно, избрание в Академию уничтожило стимул, и поэтому Галамбас отошел от поднятой им проблемы. Но, к счастью, его усилия не пропали даром. Они вызвали интерес к глии, породили ряд новых теорий, новых исследований. Активность системы, нейрон. Нейроглия постоянно ритмически колеблется, но глия, всегда на полшага отстает от нейрона. Долго отдыхавший нейрон может под воздействием внешнего раздражения резко усилить свою активность, а окружающая глия будет еще некоторое время находиться в спокойном состоянии. К тому времени, когда глиальные клетки соберутся усилить свои обменные процессы, нервные клетки уже начинает успокаиваться. Обменные реакции глии часто противоположны метаболизму нейрона. Так, если нервная клетка за час увеличивает запасы РНК рыбонуклеиновой кислоты на 570 пикограмм это 0,7 570 миллиардных грамма, то в окружающей глии обнаруживается ее убыль на 55 пикограмм. А так как объем глии в 10 раз больше объема нейрона, умножим 55 на 10 и убедимся, что общее уменьшение РНК в глии составит 550. Пикограмм. Вот откуда нейрон позаимствовал РНК. Нет, не похоже, что нейроны идут на поводу углея. Действуют они по собственной инициативе и совершенно не считаясь с И, пользуясь своим положением, тянут из нее все, что им нужно. Хозяева, безусловно, нервной клетки. И как незаманчиво пуститься научное приключение по тропинке новой теории. Однако придется вернуться к традиционным представлениям об интимных взаимоотношениях центральной нервной системы. Дубинушка, представьте себе, что разумные существа – Затерявшиеся где-то в глубинах туманности Андромеды задались целью познакомиться с жизнью на планете Земля, имея для этого лишь прибор, способный регистрировать электромагнитное колебание. И что узнают они о нас, о людях? Предположим, однако, что с самых первых шагов им здорово повезет и приемная антенна окажется сфокусированной не на район Антарктиды, а на громоотвод с Паской башни Кремля. И смогут ли они, пользуясь только таким показателем, хоть что-нибудь узнать о нашей стране? Примерно в таком же положении находятся физиологи, регистрирующие электрическую активность мозга поверхности черепа, или вводя электрод в его глубины. И ученые отлично это понимают. Впрочем, регистрация электромагнитных колебаний кое-что дает. Понаблюдав за ними этот лет сто, жители Андромеды без труда узнали бы, что электромагнитная активность за этот период возросла в сотни раз а по шарик своим индикатором по земному шарику, они нащупали бы немые зоны и области с высокой активностью. И заметили бы, что уровень ее периодически колеблется, волнуя распространяясь вдоль экватора с восток на запад. И кто скажет, что этого мало? Достаточный повод, чтобы открыть десяток специализированных исследовательских институтов для углубленного анализа и детализации полученных наблюдений. Положение физиологов существенно не изменилось, и когда возникла возможность записывать электрические разряды одной единственной нервной клетки, весь экспериментатор чаще всего не знает, от какой клетки отводятся биопотенциалы и на какую функцию они идут какую функцию она выполняет. Все же положение физиологов не совсем безнадежно. Они имеют известное представление о строении мозга и вооружены рефлекторной теорией его работы. Еще 30 лет назад академик Ливанов ввел электроды в зрительную и слуховую области мозга кролика стал сочетать ритмические вспышки света и звука. И ему удалось заметить, что после нескольких сочетаний слуховая область мозга стала отвечать электрическим реакциям на вспышки света. И ученый как бы выработал биоэлектрический условный рефлекс. С тех пор проделаны сотни тысяч экспериментов. Условный рефлекс – явление сложное. В его образовании принимает участие целый комплекс мозговых образований. Поэтому, изучая работу мозга, исследователям хотелось ввести в него как можно больше электродов и получить сведения от различных его отделов. Не было только приборов, способных одновременно регистрировать множество реакций. Когда же они появились, ученых ждало разочарование. Увидеть какие-то закономерности в хаосе зубцов записи биотоков не удалось. Неудача не выскуражила ученых. К анализу записанных на бумаге кривых подключили различные анализаторы, умеющие подсчитывать частоту колебаний, а полученные результаты ввели для дальнейшей обработки в электронно-счетную машину. Поначалу больших достижений не было. Однако лаборатория Ливанова продолжала поиски. У кролика вырабатывался оборонительный условный рефлекс. В камере включался свет, а через несколько секунд животное получало удар электрического тока в одну из передних лап. И все это время от кроличьего мозга по 50 электродам отводились биотоки, в том числе из зрительной и, и двигательной областей, из того места, при раздражении которого передняя лапа начинала дергаться. Исследователи интересовались синхронностью работы мозга. Если вглядеться в электроэнцефалограмму, то есть запись биоэлектрических реакций мозга. Можно заметить, что часто многие линии очень похожи. Зубчики то все вместе устремляются вверх, то как по команде поворачивают остриями вниз. А удивительное заключается в том, что биотоки нередко отводятся от весьма удаленных друг от друга областей мозга. Какой смысл? В синхронизованной деятельности мозг. Может быть, она свидетельствует о совместном труде его отделов над организацией какой-то определенной функции. Если эти предположения верны, тогда можно ожидать, что образование условного рефлекса будет сопровождаться синхронизацией электрических реакций в зрительной и двигательных зонах коры больших полушарий кролика. Оказалось, что по мере выработки условного рефлекса между двигательным центром конечности и зрительной областью возникает синхронизация. И чем прочнее становится условный рефлекс, тем чаще возникает синхронизация. Однако нередко условный рефлекс бывает и в отсутствии синхронной деятельности этих областей мозга. У исследователей могло возникнуть подозрение, что электроды недостаточно точно попали в области мозга, ответственные за осуществление условного рефлекса. Действительность оказалась сложнее. Во-первых, выяснилось, что важна только синхронизация одного из относительно медленных ритмических колебаний, так называемого тета-ритма то есть электрических колебаний с частотой от 4 до 7 в секунду. Во-вторых, заметили, что для осуществления условного рефлекса на вспышку света мало одинаковой частоты ритма в зрительной и двигательной областях. Необходимо, чтобы эти ритмические колебания точно совпадали по фазе, то есть, чтобы подъем кривой, достижение ее высшей точки и последующее падение в обеих областях мозга совершались строго одновременно. Дальнейшие исследования подтвердили, что в начале выработки слонового рефлекса, как только кролика сажали в камеру, в зрительных двигательных областях усиливался тета-ритм устанавливалась одинаковая его частота и начинала совпадать фаза колебаний электрических потенциалов. Позже, когда условный рефлекс упрочивался, совпадение фаз электрических колебаний возникало только в момент действия условного раздражителя. А что, если теперь вспышку света не сопровождать током? Очень просто. Он постепенно перестанет вызывать перестройку ритмов, совпадение их по фазе, и условный рефлекс угаснет. Из этих опытов следует, что для осуществления условного рефлекса, то есть для перехода возбуждения из зрительного центра в двигательный, необходима перестройка ритмов мозга установление единой частоты и совпадение фаз колебаний. Опыты дают основания высказать интересное предположение и о природе внутреннего торможения, процесса противоположного возбуждению. Возможно, оно всего лишь разлад в ритмических процессах. Насколько верно такое предположение, сказать трудно. Однако в его свете получают объяснение многие загадочные явления работы мозга, например вопрос о локализации торможения. Где оно возникает? Когда у человека угашают условный рефлекс на раздражение какого-то участка кожи, он не перестает ощущать неприкосновение к нему не воспринимать тепло или холод. Следовательно, чувствующие клетки кожного анализатора в головном мозге работают нормально. А где же тогда гнездится торможение? Предполагают, что оно обитает и где-то на пути от воспринимающих клеток к исполнительным. Но это еще окончательно не доказано. Пока никто не обнаружил, где прячется торможение, не схватил, так сказать, его за руку. Может быть, тормозной эффект действительно всего лишь разлад во взаимодействии двух областей мозга и искать его место обитания бессмысленно? Многие наблюдения свидетельствуют о том, что тетаритм служит для передачи возбуждения по структурам центральной нервной системы. Необходимость единого ритма для обмена информацией понятна. Два велосипедиста могут спокойно беседовать между собой только в том случае, если движутся с одинаковой скоростью. Речь, записанная на магнитную пленку, покажется неразборчивой, если ее воспроизвести быстрее или медленнее, чем во время записи. Также понятно необходимость совпадение фазы. Нам нужно, чтобы не только скорость вращения стрелок наших личных часов строго соответствовала всем остальным часам в стране и во всем мире, но чтобы совпадали и фазы, и их вращения. Только благодаря тому, что 5 миллионов часов работающих строго согласованно и по скорости, и по фазе. Сотни тысяч людей благодаря этому могут одновременно начинать свой рабочий день и координировать все трудовые процессы. Необходимость согласования ритма при обмене информации и совместной работе люди интуитивно понимали давно. И это прекрасно отражено в нашей русской дубинушке, в нашем национальном подернем, подернем да ухнем. Пути снабжения. Люди издавна любили поесть. Когда царь Иван Васильевич Грозный решал оттрапезовать собратье на кухне резали, 200 лебедей, 300 павлинов, а сколько пекли курябяк, курник, пирогов, никто этого не подсчитывал. Мозговая ткань – это интенсивный потребитель питательных веществ и кислорода. В головном мозгу высокий уровень обмена. Это широко известно, но мало кем по-настоящему осознается. Когда врач у постели тяжело больного назначает ему покой, полностью исключающий любую физическую и умственную нагрузку, в том числе и чтение, эти ограничения редко вызывают одобрение, а зря. Вес мозга составляет примерно пятидесятую часть веса тела, но на обеспечение значительной умственной нагрузки тратится около четверти всех энергетических ресурсов организма. Так что иногда ограничения очень уместны. Сколько потребляет мозг, известно, а как снабжает. Это не ясно. Сравнительно недавно удалось оценить плотность капиллярной сети мозга и выяснить, что его клетки могут получать все необходимое из крови самостоятельно, без помощи посредников. Кровеносные капилляры проходят от тел нервных клеток не далее 25 микрон а к отдельным клеткам они подходят вплотную, сопровождают их отростки, располагаются в специальных поростках тела клетки, нередко создавая целую капиллярную сеть для отдельного нейрона. Благодаря автоматической регуляции количество протекающей через мозг крови совершенно не зависит от общего артериального давления. Может быть, потребности обмена являются главным регулятором кровоснабжения? Предположение это весьма правдоподобно. Действительно, удалось доказать, что когда функция мозга усиливается, в нем возрастает потребление кислорода, и количество протекающей по сосудам крови. Нейроны снабжаются весьма различно. Существуют районы мозга, где из каждых десяти нервных клеток только две непосредственно соприкасаются с кровеносным сосудом. Зато в других из тех же десяти, уже восемь нейронов, контактирует с капиллярами и, наконец, кое-где, практически до каждой клетки дотягивается какой-нибудь сосудик. Там, где клеток мало, но сосредоточена большая масса нервных волокон с бесчисленными синапсами, проходят преимущественно венозные капилляры. И, видимо, Из синапсов необходимо быстро выводить продукты обмена. Мозг в процессе эволюции животных совершенствовался. Возрастало количество и плотность расположения его клеток. Одновременно развивающееся кровоснабжение немного опережало увеличение числа нервных клеток. Особенно резкие различия между человеком и животными. Значит, кровоснабжение нейронов человека значительно совершеннее, чем у любого животного. И не только за счет количества капилляров. У человека, например, диаметр капилляров значительно больше, чем у собаки, хотя размер эритроцитов примерно одинаков. Видимо, это вызвано непотребностью расширения пути для крупногабаритных эритроцитов, а необходимостью пропускать их в большие количества. Резко усиливается кровоснабжение сразу же после рождения, особенно в бездействующих до того районах мозга. Двигательные области – функционировавшие еще до рождения, увеличивают свое кровоснабжение в гораздо меньшем масштабе, чем зрительная работа которых начинается после рождения. Напротив, прекращение деятельности приводит к уменьшению кровоснабжения. Удаление глаз ущенят, а следовательно вынужденная бездеятельность зрительного комплекса мозга уменьшает общую длину капилляров три раза. Сейчас появилась возможность следить за кровоснабжением отдельных областей мозга животных и даже человека. В кровеносное русло вводится небольшое количество альбумина, меченного радиоактивным йодом, а затем специальные датчики Регистрирует количество распадов. Оказалось, что включение света сразу же вызывает приток крови в зрительной области. При сверке чертежей кровоснабжение в зрительных областей продолжало увеличиваться. Напротив, решение арифметических задач или участие в философском семинаре улучшает кровоснабжение лобных и сенсомоторных областей мозга, а они воспринимают информацию мышц и сухожилий о выполняемой работе. Часто зоны повышенного кровоснабжения окружают кольцо, где кровоснабжение существенно сокращено. Причина этого не ясна. Возможно, Работающему отделу не хватает крови, и он грабит соседей, а может быть соседние нейроны, чтобы не мешать прекращать всякую деятельность. Благодаря совершенствованию методики теперь можно следить за изменениями кровоснабжения в очагах мозга площадью всего в 1 квадратный миллиметр. На самом деле, Кровоток способен произвольно меняться и в более мелких очагах мозга. Существует мнение, что даже отдельные нервные клетки могут усиливать или снижать собственное кровоснабжение. Достаточно всего 3-6 секунд, чтобы произошло резкое увеличение кровотока а второй подъем наступает через 10-15 секунд. Видимо, первое повышение кровотока происходит с помощью нервного механизма, а второй подъем объясняется поступлением в сосудистое русло продуктов обмена, непосредственно воздействующих на стенки сосудов, вызывая их расширение. Очень важно понять кровоснабжение больного мозга. При травмах, закупорке сосудов, других заболеваниях в мозгу возникают участки с резко уменьшенным кровотоком. Они могут быть тесно окружены областями, усиленно снабжаемыми кровью. Сосуды мозга, обедненные кровью, обычно дают парадоксальную реакцию на кислород и углекислый газ. И врачам необходимо об этом постоянно помнить. Если больному для усиления дыхания добавляют в дыхательную смесь углекислый газ, то в ответ сосуды неповрежденных областей мозг, как им и полагается реагировать, расширяются, и количество крови в них увеличивается. Частично она сюда поступает от уже обескровленных районов мозга, что резко ухудшает и без того катастрофически малое снабжение кислородом больных участков мозга. Это явление датский нейрохирург Ларсен назвал синдромом краш. Противоположный эффект дает увеличение содержания кислорода в крови. В этом случае сосуды здоровых областей мозга сжимаются. Часть крови переходит в обескровленные участки и тем улучшает их снабжение кислородом. Это явление получило название синдрома Робина-Гуда в честь знаменитого разбойника, жившего в Англии, Восемьсот лет назад, как известно, он грабил богатых и раздавал добро бедным. Нить Ариадны. Зачем собаке пятая нога? Чтобы скрыть позор своей жены Пасифаи, вступившей в противоестественную связь с морским быком, Искрыть от посторонних взоров родившегося в результате этой связи Минотавра, чудовищного человека с головой быка, Криский царь-минос, приказал искусному строителю Дедалу построить дворец. Криский дворец, лабиринт, оказался величайшим творением дедала. Он был таким большим, имел столько залов комнат, лестниц, переходов, закоулков, что попавший туда человек не мог найти дорогу назад. Раз в девять лет Афины должны были отправлять на сиденье Минотавру семь юношей, не знавших брак, и семь девушек. Когда заданию прибыли в третий раз, и горожане бросили жребий, чьим детям стать жертвой, Тесей, сын афинского царя Эгея, вызвался добровольно отправиться к Миносу. А на Крите он проник во дворец и убил Минотавра. Так Тесей оказался единственным из смертных, кому повезло выбраться живым из лабиринта. Бродить бы Тесею и по сей день в лабиринте, Не влюбись в него, дочь Миноса Ариадна, Она-то и дала герою моток ниток. Отправляясь на поиски Минотавра, Тесей прикрепил конец нити у входа и разматывал клубок, петляя по переходам дворца. Интересно, что влюбленной царевне не самой пришла в голову эта счастливая мысль. Клубок ниток ей дал дал. Даже сам создатель лабиринта Не мог снабдить Тесея плана дворца. Если ж так сложно оказалось творение рук человеческих, То сколь сложнее должен быть мозг, Над которым природа колдовала сотни миллионов лет. Изучение наследственного аппарата клетки – одно из величайших достижений 20-го столетия. Биохимики не только сумели расшифровать генетический код, но даже разобрались, как считываются приказы о синтезе отдельных ферментов. Но зато пока совершенно не ясно, как передаются команды о том, чтобы клетки выстраивались в определенном порядке, формируя органы. Как передается инструкция о том, что голове полагается расти спереди, а хвосту сзади, что конечности должно быть четыре, а пальцев двадцать. Всего этого мы не будем касаться. Только попробуем разобраться, как... Нервные клетки выбирают себе род занятия. Как их отростки умудряются находить именно те области мозга, куда им полагается направлять информацию, и вступают в контакт как раз с теми клетками, которым предстоит обрабатывать полученную информацию. Задача, казалось бы, невыполнимая. Каждому известно, как легко сбиться с пути даже в лесу, точно зная, куда ты шел. А нервные отростки, блуждая в хаосе нервной ткани, должны не только найти дорогу, но и определить цель своих исканий. Все родственные животные имеют сходное строение тела, в том числе мозга. А хорошо ли они сконструированы? Вопрос трудный, но и не безнадежный. Например, нужна ли собаке пятая нога? И как она будет использоваться, коли пес обзаведётся подобным вспомогательным средством передвижения? И сейчас на этот вопрос может быть дан ответ с достаточно высокой степенью вероятности. В последние десятилетия Эксперименты с пятой конечностью очень популярны. И трудно проследить, как в процессе развития эмбриона находят друг друга внутри мозга отростки двух определенных нейронов, нередко расположенных весьма и весьма далеко друг от друга. Как пробирается нервное волокно на периферию? разыскивая орган, который предстоит подчинить. Гораздо проще это выяснить в эксперименте, если животному хирургическим путем пересадит дополнительный орган. Так можно убить сразу двух зайцев, узнать, как организм иннервирует орган пришельца и какую функцию тот будет выполнять на новом месте. У рыб и амфибий хирургические реконструкции идут удивительно просто, особенно в раннем детстве. Тритону можно пересадить дополнительную пятую конечность, второй хвост, третий глаз, еще одно сердце. У таких химер пересаженные органы продолжают функционировать и на новом месте. Сначала в соответствии с химическими приказами хозяина, приносимыми кровью. А когда в них проникнут нервы, будут выполняться и их команды. Пятая конечность. Если ее пересадить вблизи соответствующей лапы хозяина, движется одновременно с ней. Правда, сила и амплитуда сокращений ее мышц чуть ниже – чем остальных лап. Она запаздывает на несколько сотых долей секунды. И не все 40 мышц приживленной конечности работают достаточно энергично. Но мы можем спокойно пренебречь этими мелочами. Покадренно, сравнивая движение одноименных конечностей, снятых на кинопленку, не удается обнаружить никакой разницы. Восьмилапая химера тигровой саламандры, у которой была дублирована каждая из четырех конечностей, работала каждой парой как одной лапой. Плавала ли животное в воде или двигалось по суше? И не ищите в этом явлении скрытой целесообразности. Нетрудно убедиться, что ее нет. Стоит лишь подшить к любой из четырех конечностей лапу, взятую с противоположной стороны тела. Впервые такую операцию сделали по ошибке, и ее результаты немало удивили экспериментаторов. Левая передняя конечность одного тритона была пересажена рядом с правой передней конечностью другого. На этом месте. Она выглядела достаточно нелепо. Во-первых, локтями и кистями лапы были направлены в разные стороны. А во-вторых, ладонь пересаженной лапы оказалась вывернута наружу. У таких восьмилапых тритонов мышцы каждой пары конечностей работали синхронно, сгибая одни и те же суставы. Но создаваемая ими движущая сила была направлена в противоположные стороны. И сколько урод не барахтался, он не мог сдвинуться с мертвой точки. Если же собственной конечности удалить, парадоксальная деятельность пересаженных лап заставит Саламандру пятиться назад. Вот вам и целесообразность. Значит, и не в ней дело. В лабиринте пятилапы и химеры вызвали в очных кругах волну споров. Никто не знал, откуда брались нервы, проникавшие в дополнительную конечность. От предположения, что увеличивается число нервных клеток спинного мозга, пришлось отказаться. Тщательные подсчёты показали, что количество двигательных волокон, посылаемых спинным мозгом, всегда одинаково. И в пересаженной лапе оно было поразительно близко к нормальному. Оставалось допустить единственную возможность ветвления нервных волокон. У мексиканской амбистомы Переднюю конечность и нервирует 900 волокон, и каждая из них должна дать веточку, чтобы пересаженная лапка получила свои 900 волокон. До какого же предела способны куститься нервные волокна? Не очень густо. Связка из четырех конечностей, пересаженных вместе, не способна полноценно функционировать. Хорошую иннервацию могут получить максимум две дополнительные конечности, приживленные рядом. Далеко не каждое нервное волокно, а следовательно, не всякая нервная клетка, его пославшая, способна обеспечить нормальную функцию нового органа. Необходимо, чтобы он получил нервы от тех же сегментов спинного мозга, которые обычно руководят работой таких органов. У лягушки в переднюю лапу попадают нервы от третьего, четвертого и пятого сегментов спинного мозга. Если дополнительная лапка подшита так, что до нее дотянется нерв хотя бы от одного сегмента, все будет в порядке. Большие споры вызвал вопрос о том, каким образом получает мозг возможность управлять новой конечностью. Здесь научный мир раскололся на два непримиримых лагеря. Одна половина ученых считала, что вырастающие нервные волокна каким-то образом узнают мышцы, которыми им следует управлять и уверенно прокладывает к ним дорогу. А другая половина, что нервные волокна врастает в конечность как попало, без всякого плана распределяясь по мышцам. А дальше мнения расходились. Первые считали, что мышцы каким-то образом вразумляют пришедшие к ним волокна и пославшую их клетку как ей необходимо поступать, чтобы организовать координированное действие.